Глава 24 Поначалу Поначалу Уюны предположить не мог, что они могут проиграть. При них было два отличных бойца, пусть сестрицу Лени малость потрепали, да ещё и заклинательница Женься в придачу, которая только что погубила куда больше солдат, чем требовалось, учинив достойное поклонение кровопролития. Уюн был приятно впечатлён. Пусть Фаньжуи израсходовала все летучие вещества, которые они прихватили с собой, но у них всё ещё должен быть шанс, пока Уюн не узнал человека, стоявшего во главе выступивших против них стражников. Военный министр. Он не знал его достаточно хорошо, чтобы признать с первого взгляда, но почти сразу понял, кто перед ними стоит и что он сжимает в левой руке. Сановник славился тем, что в его распоряжении имелся такой артефакт. Он был куда слабее собратьев, но даже слабейший божий зуб уподоблялся наименее кровожадному тигру. И тому и другому ничего не стоило сожрать обычного человека. Оставалось два выхода — бежать или сражаться. Если бы они побежали, то получили бы копья в спины — Прежде чем Уюн успел пошевелиться, Фаньжуй запрокинула голову и завизжала в небо, а после выставила вперёд руки. Со всех сторон поднялась пыльная буря и устремилась прямиком на солдат. Министр Дуань не выпускал из левой руки божий зуб. В другой он сжимал меч. Он выставил вперёд и кулак, и клинок, словно пытаясь отогнать демона. Позади него поднялся ветер, трепля рукава и полы его формы и развивая волосы вокруг сурового лица. Ветер столкнулся с пылью, и атака Фаньжуи разлетелась во все стороны, не увенчавшись успехом. Прежде чем он пришел в себя, Уюн бросился вперед с мечом, чтобы застать его врасплох. Его затея провалилась, причем с треском, когда Уюн был еще на полпути. Министр Дуань развернулся, и оседлав ветер, полетел навстречу атаке. Меч идеально повторял его движение, а плащ, точно крылья, колыхался за спиной. Уюн попытался развернуться и нанести удар цепью под углом, но меч министра отразил его попытку, как детскую цепочку. Уюн изогнулся, чтобы вернуть себе преимущество, но слишком медленно. Нога министра взметнулась вверх с такой скоростью, что это движение напомнило выстрелившую в воздух струю воды, видимую, но неудержимую. От удара перед глазами Уюна возникли красочные вспышки. Он перевернулся в воздухе, после чего столкнулся с землей, получив чувствительные ушибы. Вокруг лежали пыль да камни. Держать меч в руке было трудно. Уюн попробовал подняться, но закашлялся, и его вырвало кровью на каменную кладку дороги. Над головой мелькнула тень, и Уюн перекатился и замахнулся, намереваясь отразить смертельный удар. Его меч встретился с воздухом, плащ прошелестел сбоку. У Уюн собрал все силы, что у него остались, и подпрыгнул, развернув ноги в нужном направлении, лишь слегка запнувшись, чтобы поглядеть, куда делся министр. Но другие солдаты не дали ему этого сделать. Приблизившись к нему, сталих клинков ощерилось множеством смертоносных шипов. Уюн отразил одну атаку как раз вовремя, но сзади последовали другие, не оставляя путей для отступления. Клинок за клинком, они все наступали и наступали, загоняя его в угол, чтобы придавить и убить. Уюн оттолкнулся от земли и подпрыгнул высоко, так высоко, что на мгновение перелетел через мелькающее внизу лезвие мечей. Он отбил ногой древко копья, что взметнулось в воздух в опасной близости от него. И этого краткого мига невесомости на вершине прыжка было достаточно, чтобы взглянуть поверх их голов. Волосы и окровавленная одежда сестрицы Линь растрепались, она повалила командующего на землю, меч его полетел в сторону. В глазах его застыл ужас, когда она отвела копье назад, точно стрелу, которая должна была положить конец его жизни. Военный министр врезался в нее сбоку, закрутив их обоих в круговороте тела и оружия и впечатав в стену ближайшего здания. От удара дерево треснуло, и несколько черепичных плиток рухнуло с крыши. Увидеть больше у Уюна не хватило времени. Он вернулся в пыл сражения, которое перешло в сплошной яростный шторм. Последовали удары, слишком жесткие и быстрые, чтобы думать о чем-то другом. У юн отбил восемь ударов, 12-16. Очередная атака удалась. Удар пришелся сначала по спине, а затем в плечо. К нему подошли сзади и взяли в захват при помощи древка копья, дернув его самого назад с такой силой, что ему выбило воздух из легких. Уюн попытался вывернуться из ловушки, но потерял опору под ногами. Его схватили, противников было слишком много, они заломили руки Уюну сзади, а лезвия клинков в мгновение ока оказались близко и задели нежную кожу на шее и подбородке. Уюн запрокинул голову, пальцы его разжались на рукояти меча, клинок с лязгом упал на камни. Шум боя стих, и послышался голос министра Дуаня, перекрывающий все остальные крики. «Не убивать, взять их живыми, они должны предстать перед государем». «Государем?» «Думай, ну же, соображай быстрее, надо вернуться на гору, я не допущу провала, неужели это и был провал?» «Нет, нельзя так думать. Выход есть всегда. Ты всю жизнь прожил, не допуская иного варианта». Стражники грубо потащили Уюна к краю улицы. Его прижали к стене здания, зафиксировав руки и ноги. Но всё же Уюн сумел изогнуться, чтобы оценить обстановку. Ещё несколько стражников крепко держали оглушённую фанижуй Один, стоя у неё за спиной, зажимал ей рот рукой в перчатке. Она бешено вращала глазами — А справа от юна куда больше солдат окружили линчун. Бывший наставник по боевым искусствам всё ещё сражалась, теперь уже без оружия. По лицу её текла кровь, волосы липли к шее. Каждый раз стоило солдатам схватить её ногу или руку, как она вырывала другую и наносила жестокие удары по черепу, паху или руке противника, смотря что оказывалось ближе. Но всё было кончено. Бронящимся, на чём свет стоит стражникам, всё же удалось пленить её и прижать к стене неподалёку от Уюна. Мужчина в мундире командующего неторопливо прошествовал к ним, тонким платком утирая кровь с лица и шеи. Он повернулся и сплюнул кровавую слюну на дорогу. Как минимум один зуб вылетел вместе со сгустком. Уюн скривился. Острый профиль командующего оказался рядом с лицом Линчун. Тот вперился в её безумные глаза. Линчун рывком предприняла ещё одну попытку освободиться, почти удачную. У неё получилось вырубить одного стражника, прежде чем её вновь скрутили. Бывший наставник по боевым искусствам Линчун промурлыкал командующей: "Изменница родины, скрывающаяся от правосудия". «Я с превеликим удовольствием понаблюдаю за твоей казнью. Быть может, даже лично ее проведу. Меча или топора будет вполне достаточно для твоей собачьей башки. Ты всего-навсего выскочка из крестьян как-никак». Он протянул руку и практически с нежностью провел пальцами по ее шее. И тут Линчун резко дернулась, ударив лбом командующего прямо в лицо. Тот отшатнулся, страшно бронясь, немедленно развернулся и неистово ударил ее по лицу. А после выхватил меч одного из своих людей и ударил рукоятью по ее голове. И снова, а потом снова. «Как посмело!» — визжал он, брызжа слюной на солдат. Каждое слово сопровождалось всё новым и новым ударом. «Как посмело! Как посмела сопливая тварь!» Уюн боролся со стражниками, пинаясь и крича, но, как ни пытался, не сумел прорваться сквозь них. Остановил командующего министр Дуань, схватив того за руку. «Спокойно, командующий Гао, изменники свое получат, спокойнее!» Голову Линчун прижали к стене. Лицо ее превратилось в сплошное кровавое месиво. «Значит, вот кем был этот командующий, Гао Цю». Тот самый командующий, который так запросто уничтожил жизни линчун, ян -джи. Поистине превосходное олицетворение всей гнили, какая только может быть в человеке и империи. УЮн мысленно внес его в список людей, от которых нужно избавиться. Во благо государства и его народа. Военный министр отпустил Гао Цю, и тот больше не подходил к Лин Чун, лишь насмехался над ней на расстоянии, утирая кровь с лица рукавом. Свой платок он, похоже, умудрился потерять. линчун повисла в руках стражников, не способная более его спровоцировать. Взгляд министра Дуаня прошёлся по остальным. — Это ты заклинательница, верно? — спросил он Фань Жуй. та, что работает на достопочтенного императорского советника Цаэдзина над его небольшим проектом. «Руки и лицо держите покрепче», — приказал он подчинённым. «Бросить их в яму!» — прошипел Гао Цю. «Всех их в яму! Завтра же их публично казним!» Уюн быстро смекнул, что скрывается за задумчивой позой министра, и выкрикнул. «Ну так вперёд! Чего ждёте?» Министр Дуань повернулся и принялся изучать у Юна с вниманием человека, который трижды подумает, прежде чем приступит к действиям. «Смотрю, тебе не терпится за решеткой оказаться, солдат. Командующий Гао, думаю, не помешало бы выяснить, как эти преступники сумели так тщательно организовать побег, а уж потом и запереть их можно. Что скажете?» Он не стал ждать ответа, а обратился к мужчине справа от себя. Принесите мне последние вести из ямы. Разузнайте, что им известно об этом опрометчивом побеге из темницы». Тот с почтением поклонился и побежал выполнять приказ. Министр Дуань всё ещё внимательно их изучал, а Гао Цю принялся активнее оттирать лицо от крови, израгая проклятия. Исход предстоящих событий, каким бы он ни был, явно зависел от министра, а не от командующего. Если бы Уюну удалось чуть-чуть поправить положение дел, он давно умел читать людей, и этот министр представился ему рассудительным, умным, с ясной головой и незыблемой преданностью долгу. Он был одним из той редкой породы чиновников, которыми Великая Сун могла гордиться, и его ум можно было бы использовать в их интересах. «Что угодно делайте», подначивал Уюн, нарочно возвращая себе акцент, характерный для более привилегированного сословия. «Мы лишь станем мучениками. Вам ни за что не остановить это». Министр нахмурил сильные брови и шагнул вперёд. «Что не остановить, солдат?» Но Уюн деланно замолчал, поджал губы и надменно вздёрнул нос. «Не переигрывай. Он должен думать, что сам догадался». его спектакль висел на волоске. «Вы сбежали непонятно как, а после вернулись обратно в центральный район», — медленно чеканил министр, собирая воедино факты и складывая их точно кусочки головоломки, на которые другие, судя по всему, не обратили внимания. «О да», — его ум оправдал надежды у юна Нам также неизвестно, были ли у вас сообщники, которые использовали вас как отвлекающий маневр. Как знать, быть может, вы покушались на жизнь самого государя, долгих лет жизни ему». Гао Цю возмущенно уставился на своего начальника. Тот еще профан и явно не привык к тому, что ему отказывают в немедленном удовлетворении. Но министр Дуань вперил взгляд в уюна, не выпуская из рук божий зуб. Уюн спокойно ответил на его взгляд. «Он хочет задержать нас, угрожая силой божьего зуба. Что же прекрасно, видимо, решил, что у нас еще какие-то карты в рукаве». «В данном деле важно исключить ошибки», — заключил сановник. «Этих заключенных я из виду не выпущу, пока мое начальство не решит, как с ними поступить. Мне нужно обсудить это с советниками». Он повернулся к подчиненным. «Связать пленников и быть на чеку. Тут и другие могут прятаться». Стражники толкнули Уюна вперёд и затянули верёвки так туго, что они впились в кожу, жгучей болью отдаваясь в каждом суставе. Уюн подавил все эмоции. «Хорошо, отлично, теперь остался последний ход». «Я и так могу сказать, чего захочет государь», Гао Цю снова сплюнул кровь на дорогу, на сей раз в его словах не было и тени насмешки. «Казнить изменников на месте!» «Так и поступим. Но прежде нам, быть может, следует выведать дополнительную информацию», — повысил голос министр. «Следуйте за мной. Я знаю, где находится советник Цаи «Да, хвала небесам!» Эта лазейка была совсем узкой, но ее вполне хватило, чтобы заполучить немного удачи. Разумеется, божий зуб у военного министра никуда не делся. Линчун все еще была практически без сознания, а новые стражники все пребывали. Проблемы не из легких, но Уюн вполне мог их решить, ведь этот весьма ответственный министр собирался направить их именно туда, куда они так стремились, и игра... Ещё не окончено. Лян Шаньбо. Так Цай Дзин задумал использовать божьи клыки против Лян Шаньбо. До прошлого вечера это название мало что значило для Лудзюньи. Цюньи. Быть может, до неё доходили отрывистые слухи о том, что на горе и в прилегающих к ней болотах завелась шайка разбойников, снискавших дурную славу. Но таких гор и болот по всей империи насчитывалось великое множество. Прочитав страницу, которую принесла линчун, приводящую в ужас обжигающую душу, она узнала гораздо больше о том, что такое лен шаньбо или кем они себя считали и что они думали об империи. Кроме того, она знала, что среди них теперь была и линчун. Про Луда ей давно было известно, а стихотворные описания, такие смелые и бесстрашные, принадлежали кисти поэтессы Сунцзян. «Погибель империи», — говорил о них Цайдзин, и это было лишь одним из бесчисленных красноречивых эпитетов. Лудзюньи с трудом отдавала поручение Язык не слушался, словно она наглоталась острого перца. Слуги и ученые тут же принялись выполнять, что им велели. Она даже не была уверена, что именно приказывала. На мгновение она прислонилась к одной из длинных каменных столешниц, ладонями ощущая её прохладу. «Что я делаю? Как должна поступить?» Всё это напоминало бесконечный лабиринт сна, из которого не было выхода. Снаружи поднялись крики, и несколько следящих за порядком стражников бросились прочь. Но Лу Цзюньи не обратила на это внимания, словно это было чем-то незначительным, вроде легкого морского ветерка. Ее разум и душу терзали другие думы. Она на выпрямилась и вернулась к работе. Нужно сосредоточиться на своей задаче. Вот правильное решение. Не стоит думать ни о чем, кроме того, что необходимо выполнить сегодня. Она нащупала кисти, чернила, списки. Ей нужно составить списки, убедиться, что она ничего не упустила, не совершила никаких ошибок, которые могли бы погубить ее. Линь Дженя, Фань Жу или любого из ученых и солдат, которые могли стать очередными подопытными Цаэдзина. У нее тряслись руки, отчего она неравномерно растирала сажу, рассыпая ее по чернильному камню. Слуги подошли, поклонившись в ожидании указаний. Лу Цзюньи раздала распоряжение. На душе у неё было неспокойно, разум отказывался что-либо воспринимать. Линжэнь был погружён в работу, укрывшись в углу с магнетитом и двумя последними божьими клыками, которые у них имелись. Цайдзин дал им небольшой срок, из-за чего приходилось работать непосредственно с артефактами, так безрассудно, это всё равно как, едва научившись ходить, пытаться перепрыгнуть пропасть. Четыре дня, которые дал им Цайтин, отделяли их от того момента, когда божьи клыки пустят в ход, чтобы уничтожить друзей Лудзюньи. Она забрала обе оставшиеся части для Линдженя, поскольку тот утверждал, что ему необходимо посмотреть реакцию измененных клыков друг на друга. С помощью щипцов он вновь и вновь обрабатывал очищенную руду на одном из божьих клыков, аккуратно отделяя их, с таким неистовым рвением, словно им руководили сами демоны. Стражники, как обычно, стояли рядом, но в этот раз куда более настороженные, поскольку сегодня он работал с самыми ценными материалами. Лу Цзюньи следовало поговорить с ним, отвлечь его на минутку, чтобы посоветоваться и убедиться, что она не забыла ничего из того, что могло пригодиться ему в пути, попросить его прерваться и наметить план. Изменчивость перевозимых материалов, цель, которую им навязывал Цайдзин — заставить это оружие работать и рискнуть сотнями невинных жизней, вдобавок к Линчун, Луда, Сунцзян и многим другим, на кого нацелился советник. Ей в голову пришла ошеломляющая, невероятная мысль, что если в дороге с ними произойдет несчастный случай, и они так и не доберутся до горы, если она устроит этот несчастный случай — то они так и не доберутся до Ляншаньбо. Лишь от того, что ей вообще пришла в голову такая мысль, перехватило дыхание. Нет, даже если бы она вознамерилась, даже если ей удалось бы, камни гунши и божьи клыки были слишком переменчивы, чтобы избавиться от них намеренно, не рискуя положить при этом невообразимое количество невинных жизней. Я Линчун за сестрицу почитала, но реальность такова, что она подалась в разбойники, верно? Это был ее выбор, и она знала, чем рискует. Разве можно было позволить гневу Империи обрушиться не только на гору и гнездящихся на ней разбойников, но и на ни в чем не повинное селение? ей также так эта мысль. Уже не в первый раз она задумывалась, что самым благородным выходом было пойти домой, выпить какого-нибудь ароматного чая с ядом, лечь и заснуть вечным сном. Но в таком случае результат был бы таким же, что и ее провал. Убитыми оказались бы еще больше граждан, и все это было бы на ее совести. Оставалось лишь выполнить свой долг. Лу Цзюньи скользнула через ряды стражников прямиком к Линьдженю. Потрясающие небеса даже не заметил её. Она подошла к чашам, которые всё ещё хранили её жалкие алхимические потуги. Они были совершенно бесполезными, но вместе с тем опасными, и от них нельзя было просто так избавиться, ведь среди них затесались ртути, арсеник, черепашьи панцири, киноварь, сера и ещё много чего. Она прижала тыльную сторону ладони ко лбу. Фаннижуй вообще не занималась подобным, что было вполне объяснимо. Всем им было известно, что именно ее знания направляли их работу. Лудзюньи оставалось лишь возглавлять и управлять. Ее подкованности в вопросе вполне хватало, чтобы понять работу, но не чтобы изобрести что-то самостоятельно. Пока что. Странное ощущение бередило ее разум. Ощущение, которое исчезало, стоило ей попытаться ухватиться за него, но от которого она не могла избавиться. Неужели я что-то упустила? Но что? Все, что говорила жрица о том, что они сочли первостепенным, казалось, коррелировалось с тем, что знала Лу Цзюньи. Фань жуи первая упомянула об этих эликсирах, но после столь же быстро отказалась от этой затеи, найдя ее бесполезной. Даже когда ей было приказано, она продолжала инструктировать Лудзюньи, рассказывая о своих тяжелых металлах, молниях и магнетите. Она убеждала, что простые эликсиры далеко не такие многообещающие, как куда более опасные методы. Судя по всему, так оно и было. Все же свое чутье заклинательница оттачивала годами. Лу Цзюньи сделала это сама, полагаясь на принципы рационального изыскания, и первое же испытание с камнем гунши подтвердило догадку Фаньжуй. Но почему же Лу Цзюньи терзала ощущение, что она оступилась и угодила в зыбучие пески? Она отогнала прочь неуместные мысли и занялась учетом магнетита, разбросанного по рабочему пространству Лин Дженя, делая пометки кистью. «Я велю ему упаковать это в последнюю очередь», — пробормотала ему Лудзюньи. «Можем продолжать до последнего. Ученый Лин, у вас все в порядке?» Тот поднял голову. В его черных глазах плескался чистый ужас. Лудзюньи едва не споткнулась. Она протянула руку, чтобы остановить его лихорадочные манипуляции с магнетитом. «Ученый Лин!» И в тот миг она поняла, что второй божий клык, с которым он работал, был слишком близко, в пределах действия магнетита, так же, как и его напарник. Она замерла. Ее ладонь осталась там, на руке этого маленького старика-ученого. Ошибка. Должно быть, он допустил ошибку, но она никогда не замечала за ним небрежности, ни разу, и теперь выражение его лица сделалось столь открытым и надломленным, стоило ему понять, что она заметила. И он знал, знал, но что было его целью? Пытался ли он превратить божьи клыки в поглотители энергии? Или, быть может, то было способом обезвредить один из артефактов, сделать его пригодным для использования со вторым, для того, чтобы... чтобы... для чего? Это едва ли имело смысл. У Цаидзина имелись в запасе еще божьи клыки, пусть и в ограниченном количестве, но все же вряд ли можно было бы провести успешную диверсию. Диверсия. Если Лин-Джэнь подразумевал именно это... Разум Лу-Дзюньи застыл, неистово отрицая это. Лишь одна вероятность имела смысл — нет, наверняка должно быть что-то еще, она явно что-то упустила, потому что единственная вероятность, которая пришла ей в голову, была, была ужасающей и невообразимой. Единственная вероятность, имевшая смысл, заключалась в том, что магнитит не работал полностью и никогда не сработал бы, и Фанни Жуи с Лейн знали об этом. Знали. И все это было одним сплошным обманом. Они давали ей ровно столько информации, сколько требовалось, чтобы отвлечь ее, пока супруги занимались своей истинной целью. Целью, которая не ограничивалась диверсией исследования. Если магнитит не сработает, то прямо сейчас на рабочем столе Лин Дженя находилось то, что способно уничтожить их всех. Ученый Лин. Ей следовало немедленно позвать стражников, стоявших рядом. Но это никак не укладывалось у нее в голове. Слишком долго все внутри нее кричало об опасности. Ей было трудно облечь мысли в слова. «Ученый Лин, почему вы...» Некоторые из солдат, должно быть, уловили что-то в ее тоне и обернулись, понимая, что что-то не так. Но в этот миг крики снаружи стали громче. Ворвались стражники, с ними был и советник Цайдзин, который прошел в центр комнаты и начал отдавать приказы. «Окружить здание в десять рядов и поставить еще один отряд за воротами внутреннего двора, а ты схватите связать его!» Ни секунды не колеблясь, стражники мгновенно кинулись к Линдженю. Они оттащили его и заломили руки за спину. лу Лудзюньи споткнулась о стол, испытав нечто похожее на облегчение, но которое таковым не являлось. «Нет!» Обычно послушный Линджень сейчас яростно вырывался из их рук. «Не сейчас! Отпустите!» «Ни за что, изменник!» отчеканил Цаэтсин и обратился к стражникам. Если его жена-преступница объявится, нужно быть наготове Держите меч у его горла. Один из солдат схватил Линженя за волосы и приставил меч к его шее. Старичок выгнулся дугой, обливаясь потом и учащенно дыша, и Лу Цзюньи ощутила себя пойманной в сети ночного кошмара. Его жена! Значило ли это, что фани Жуй пыталась сбежать? Они оба с самого начала планировали это. Лу Цзюньи не могла оторвать взгляда от двух божьих клыков. В горле скопилась желчь. Цайдзин пока ничего не заметил, и если бы Лу Цзюньи заговорила, то вынесла бы Линдженю смертный приговор. С таким же успехом она могла сама перерезать ему горло, что он, возможно, и собирался сделать с ней. Шум вокруг здания не стихал. Стражники толкались туда-сюда, блокируя выходы, которые и так уже выглядели неприступными, но никто из них не смотрел в сторону Лу Цзюньи и Лин Дженя, никто и не подозревал, что среди них есть угроза. Лин Джень и Фань Жуй. А что, если ее побег являлся частью их более масштабного плана, с помощью которого они оба собирались вырваться на свободу? Если магнетит все же сработал бы, как они твердили, и Линжень убедился бы, что их измененный Божий клык готов, то все, что ему оставалось, — это схватить один из них и обрести силу, что позволит ему прорваться через стражу и сбежать вместе со своей женой, когда она окажется здесь». Однако он действовал чернебрежно. Он не использовал метод, который, как предполагалось, должен был заставить камень заработать. Должен был заставить все это заработать. И когда он встретился взглядом с Лу Цзюньи, то застыл, как кролик при встрече с охотником. Он знал, прекрасно знал, что делает. Она вновь взглянула на Лин Дженя, которому приставили клинок к горлу. Его глаза бешено вращались, как у зверька в ловушке, пока не наткнулась на его взгляд. Он посмотрел на своё рабочее место, а после вновь на неё и снова взмолился. Переполох снаружи усилился. Вбежал один из стражников и быстро поклонился Цайтину. "Господин советник, министр Дуань схватил их". "Кого схватил?" После доклада солдаты у одной из дверей расступились, и Улутзюньи подкосились ноги. Вошедшие стражники вели Фанни линчун и так называемого «тактика», который побывал в гостях у Лудзюньи только вчера вечером. Он, единственный среди них, держался на своих двоих и мог идти, пусть и был связан и окружён солдатами, как и остальные. Фанни держали крепче всех, руки и рот ей плотно зажали, и по меньшей мере дюжина клинков образовали вокруг нее плотное кольцо — А военный министр, сам военный министр, шагал за ее спиной. Командующий Гао топал рядом, куда более потрепанный, чем его начальник, с сердитым выражением лица. Двое других стражников тащили Лин Чун. Казалось, она была без сознания. Все ее лицо сплошь покрывали синяки и запекшаяся кровь, а волосы и одежда были в полном беспорядке. Почему? «Сестрица Линь, зачем же ты вернулась да совершила подобное?» Линчун была свободна, полностью свободна, находилась далеко и не была виновна в каком-либо преступлении, но все же она вернулась нанести удар в сердце империи, стать той самой преступницей, которой ее заклеймили. Ради чего? «Судя по всему...» Это и оказалось их более срочными делами, которыми она со своим другом планировала заняться и о которых они уклончиво упоминали, пока пытались склонить Луцзюньи к государственной измене. Она не могла взять в толк, откуда им известно о Фань жуй и не понимала, зачем им вообще понадобилось вызволять ее из заточения. Господин советник, поприветствовал Цайдзина военный министр, прошагал вперед и поклонился ему. Мы по-прежнему собираем информацию, поэтому расследование продолжается. Поимку этих троих едва ли можно счесть большим вкладом. Но я подумал, что лучше всего будет немедленно доставить их к вам и к другим моим начальникам, поскольку их преступное намерение лучше будет разгадывать тем, кто куда прозорливее меня в делах государственных. Я отправил гонцов, чтобы остальные советники прибыли сюда». Происходило что-то, что выходило за рамки понимания Лу Цзюньи. Министр говорил листиво и со всем почтением, явно снимая с себя любую ответственность по каким-то скрытым причинам, но лицо Цай Цина посерело от ярости, и вызвана она была не побегом Фань Жуй, а словами министра. «Командующий Гао», — обратился Цай Цин, не отрывая взгляда от военного министра. «Будьте так любезны встретить ваших глубоко уважаемых советников и проводить их в зал Белого тигра. Передайте им, что мы проведем собрание там». Командующий Гао смотрел то на одного начальника, то на другого. Мудро смекнув, что лучше не ввязываться в противостояние между ними, он выскользнул из комнаты без каких-либо возражений. А теперь министр Дуань начал Цайтсин елейным голосом, в котором сквозил яд. Вы были столь мудры, что оставили этих изменников под надзором своего божьего зуба. Но куда разумнее осуществлять этот надзор в стенах темницы. Глаза министра сузились. Цайдзин, быть может, и был его начальником, но между ними ощущалась какая-то борьба за власть, или, возможно, между Цайдзином и человеком, который стоял за министром, коллегой Цайдзина. Военный министр доставил опасных заключенных сюда, в охраняемый исследовательский комплекс Цайтсина, что уже можно было принять как вызов. «Это ведь ваши дела, советник?» ответил министр, делано вежливым, не больше, не меньше тоном. «Я лишь хотел передать вам вашу собственность, ведь лишь вам надлежит решать, как распоряжаться своим имуществом». Напряжение между ними росло. Цайдзин, казалось, сделался еще больше и выше. На лице его застыла агрессивно-нейтральная гримаса, что выглядело куда страшнее, чем если бы он гневался. Во взгляде министра мелькнула неуверенность. В этот миг, когда чиновники сосредоточили все внимание друг на друге, товарищ Лин Чун, тактик, громко завопил и с силой пнул скамью, стоявшую у одной из столешниц. Та прокатилась по полу так быстро, словно на ней выросли крылья, и сбила с ног стражников, удерживавших лин Дженя. Те свалились друг на друга, закричав от боли. лин Джень не стал мешкать. Он вырвался из их хватки и помчался вперед. Меч, которым ему угрожали, полоснул его по воротнику и плечу, но тот рванул прямиком к божьим клыкам. Лудь Зюньи стояла ближе всех. Она дёрнулась в его сторону, чтобы остановить его. Она и сама не знала. Она была недостаточно быстра. Он схватил оба артефакта со своего рабочего стола голыми руками. Отражение недостаточно изменённые магнетитом, они отражались бы друг от друга вновь и вновь, и так до бесконечности. Его целью являлось не бегство, вовсе нет. Энергия вырвалась из маленького старика-ученого, отбросив лу Лудзюньи на пол и повалив солдат друг на друга. Линджинь медленно выпрямился, в каждом его кулаке было по одному божьему клыку. Между ними в воздухе вспыхнуло пульсирующее белое сияние. «Нет, стой!» — Лудзюньи закрыла глаза рукой, когда сияние стало обжигающим. Она попыталась подобраться к нему и вновь упала, хотя все, что она могла сделать сейчас, что стоило сделать любому из них, даже Лин Дженю, это бежать, всем убегать. Но у них не вышло бы уйти достаточно далеко, ни у кого не вышло бы. Солдаты запаниковали и начали суетиться, одновременно пытаясь защитить советника и министра, тащить пленников и спасать собственные жизни. Но они двигались, словно одурманенные, барахтались в безуспешных движениях. Их руки и ноги сражались лишь с воздухом. Даже если бы им удалось сбежать, расчеты, составленные ее командой в рамках более мелких исследований, прошли успешно. Все цифры пронеслись в памяти Дзюньи, и она поняла — Никто не сумел бы двигаться достаточно быстро. Никто не сумел бы убежать. Лин-Джэнь планировал уничтожить их всех. И их, и исследования Цайдзина, и его самого в придачу. Это должно было положить конец императорскому советнику Великой Сун. Взрыв мог затронуть даже сам императорский дворец и государя. И действовал Лин-Джэнь не в одиночку. Лу-Дзюньи внезапно осознала — Записки, которые оставляла Фанни Жуй, те, которые Лу Цзюньи сочла чепухой. С детства я изучала классическую литературу и историю. Это была первая строка из стихотворения Сун Цзян. Лу Цзюньи не признала его. Это стихотворение Сун Цзян никогда не исполняла, лишь передавала друзьям, которые ахали и хихикали над его дерзостью, его бунтарством. Фань Жуй говорила о Красной реке. В стихотворении река обогрелась кровью. Лин Джен и Фань Жуй вместе спланировали это. Им не разрешалось даже разговаривать друг с другом, они лишь выжидали подходящий момент. Лин Джен знал, что Цайдзин возвращался сегодня. Свет и звук колебались между божьими клыками всё быстрее, ярче, выше. Гул оставался за пределами слуха, пока сам воздух не завибрировал от него. Когда эта сила вырвется на свободу, когда божьи клыки больше не смогут её сдерживать, тело Линджене задёргалось, затряслось от волн напряжения. Его кожа стала яркой и тут же потемнела. Цвета вспыхивали на ней слишком быстро, так, что не успеть разглядеть. Казалось, внутри него копошились черви. Божьи клыки пожирали его изнутри, точно так же, как пожирали и людей в Анифэне. Вопрос заключался только в том, сколько разрушений он учинит, прежде чем они это сделают. Тогда он умрёт, умрёт как мученик, Фаньжуй умрёт, Линчун и её друг тоже умрут, умрёт и Лу Цзюньи. Императорский советник Цайдзин тоже умрёт, вне всяких сомнений, как и было задумано. Все чувства лу дзюньи вырвались в пронзительном крике. Энергия, словно пропитала воздух, заполняя глаза и уши, зубы и рты, ощущалась каждым открытым участком кожи. Едкий запах сильно обжигал ноздри. Еще несколько стражников попытались пробиться к Линдженю, но лишь сползли на пол, а стоило Лудзюньи попытаться пошевелиться, как ее руки прошли сквозь воздух, словно через густой сироп. Она по-прежнему находилась к нему ближе всех. В безумном отчаянии она поднялась и бросилась вперёд. Несмотря на все её многолетние тренировки, она двигалась неуклюже. Слишком медленно, словно сама реальность стала тяжелее. Она не кинулась к Ленженю. Вместо этого она бросилась к полкам позади него, ухватилась за одну из чашек, в которой осталось её печальное подобие алхимического раствора. Слишком тяжёлый воздух сковывал её движение. Руки приходилось напрягать сильнее, чем следовало бы, чтобы сдвинуть маленький горшок. Она быстро развернулась и обрушилась на Линджене в этой отчаянной атаке, выплеснув содержимое горшка на божьи клыки и надеясь на хоть какой-нибудь эффект. Большая часть жидкости попала на Линджене, и, кроме того, на него упала Лудзюнье. Этот миг показался ей одновременно и невероятно медленным и столь же быстрым. Она столкнулась с селиндженем, они сильно ударились друг об друга локтями и коленями, а затем вместе рухнули на пол. Горшок разбился в дребезги, его осколки попали на них обоих, вместе с остатками эликсира, который до этого впитался в линджене. Божьи клыки упали в это месиво. Оглушенный Лин Джэнь попытался нащупать их. Он двигался не быстрее, чем кто-либо другой в этой комнате. Лу дзюньи двинула ногой, и это заторможенное движение отправило оба крошечных артефакта под одну из тяжелых стоек за пределы его досягаемости. Болезненные вибрации в воздухе внезапно ослабли, но ненадолго. Спустя миг накатила новая волна, а после вновь пошла на спад. Процесс каким-то образом прервался. Лу дзюньи почувствовала это. Энергия все еще пропитывала воздух, но больше не нарастала. Разум Лу дзюньи работал слишком медленно. Чтобы воспользоваться божьими зубами, необходим был контакт с кожей. Лин Джен не смог бы продолжать наращивать их силу, но сила по-прежнему колыхалась, оторванная от него». Прекращение контакта не разорвало бы их связь полностью. Люди из Аньфэньского монастыря доказали это, когда отбросили божьи клыки и всё равно ещё горели. Только вот Линджень вовсе не горел. На коже его появились красные пятна обнажившегося мяса. Местами она почернела, но спазмы прекратились, и он, с трудом дыша, свалился на пол исследовательского помещения от боли, но не от смерти. Внезапное открытие поразило Лу дзюньи так, словно она нырнула в ледяное озеро. Каждая их попытка воздействовать на божий клык, чтобы сделать его более устойчивым, заканчивалась провалом. Они не подумали о том, что, как и божий зуб, клык тоже должен быть связан с человеком. Человек всегда будет другой стороной его силы. Они не пробовали воздействовать на человека. Вот в чем секрет контроля над ним или частичного контроля. Два божьих клыка все еще усиливали друг друга без возможности их стабилизировать. Лин Джен уже не мог этого остановить, даже если хотел бы. Она спасла его на мгновение, но не остальных. Законы, законы божьих зубов, все как один твердили, что их сила никогда не рассеивается, а энергия должна куда-то уходить. Быть может, она остановила его цепную реакцию раньше, предотвратив катастрофу, которая сравняет город с землёй. Возможно. Быть может, так они выиграли бы несколько мгновений до того, как вся эта мощь вырвется на свободу, но не более. «Бегите!» — вновь попыталась предупредить лу Дзюньи, но её лёгкие сжались. «Бегите!» Она попыталась притворить свои слова в действие и оттолкнулась от Линь-Дженя. Двигаться стало намного легче. По крайней мере, воспользовавшись короткой передышкой, она смогла подняться на ноги и вновь попытаться неуклюже шагать. Потрясающий небеса свернулся калачиком на полу, не последовав за ней. Стражники тоже пытались убраться из этого места, но они натыкались на стены, углы и друг на друга, несмотря на всё проникающий пронзительный вой, возвещавший о скорой гибели. Это вновь начало нарастать. Божьи клыки отражали энергию друг от друга в кошмарном разрушении, только теперь беспорядочной и безо всякой цели. И эта сила была готова прорваться в реальность. Лу Цзюньи почувствовала это, все почувствовали это. На другом конце комнаты, где держали остальных пленников, раздался крик, а вслед за ним еще один. Но у Лу Цзюньи перед глазами все плыло, и она не могла разобрать, что случилось. «Фань-жуй! Быть может, ей по силам было это остановить. Она единственная, кто имел такую возможность, если она захотела бы». Военный министр сжимал рукой свой кулон, и Лу Цзюньи поняла — у него точно был божий зуб. Другую руку он вытянул вперед, словно собирался бороться с этой мощью, словно мог защитить их. До этого у него не было ни единого шанса, но сейчас, как знать, вдруг он сможет остановить эту ослабевшую волну, если вложит в атаку все силы, и если его божий зуб окажется достаточно мощным для этого. Им всё равно нужно было убегать отсюда. Так у них, по крайней мере, появился бы шанс, если бы они побежали. Цайтин навис над ней, расталкивая солдат, которые упали, пытаясь его защитить. Он пробовал прорычать ей свои вопросы, но вновь стало сложно расслышать хоть что-то. Вибрации достигли пульсирующего зенита. Слишком болезненные и ошеломляющие, они свидетельствовали о приближении выплеска рвущейся наружу силы, которая обратит их в ничто. Лу Цзюнье, не думая, бросилась на Цаэтьсина, императорского советника Великой Сун, толкая его перед собой к ближайшей двери — После из по камням внутреннего двора и прочь, дальше, подальше отсюда. Из комнаты, которую они только что покинули, донёсся громкий рокот. Лудзюньи рывком дёрнула их обоих вниз за те самые постаменты, которые она использовала для защиты, когда неоднократно проводила здесь опасные испытания. Они очень сильно ударились о неплотную каменную кладку дороги, впечатавшись лицами в гравий землю, которые забили их рты и ноздри. В это мгновение исследовательские помещения Цаэйцина сотряс громовой раскат. Он пронесся над ними, вокруг них, сквозь них, оглушительной какофонией чистейшего разрушения.